Глава десятая. Нетерпеливо булькает электрический чайник. Баронесса берет со стола чашку с блюдцем. «Чаю?» «А на кофе, как я понимаю, можно не рассчитывать?» Интересуюсь я, поборов приступы зевоты. «Ну, конечно, вы натура творческая, и значит, предпочитаете кофе», с лукавой улыбкой говорит баронесса. «Совсем не обязательно». «Просто жутко вымоталась». Баронесса ставит чашку на стол. «Ждите здесь. У меня есть идея получше». Она стремительно проходит через холл, толкает двустворчатые двери в кухню, и я остаюсь одна в просторной комнате. Оглядываю ряды пустых кресел, сцену за тяжелым бархатным занавесом, оставленный без внимания электрический чайник и думаю о Лин, о том, как она посмотрела на меня через плечо, прежде чем уйти в ночь. Лин, похоже, была удручена тем, что наши недолгие дружеские отношения прервались, но мы обменялись номерами телефонов, и она, как, впрочем, и все в таких обстоятельствах, обещала позвонить, если будет в Лондоне. Всегда хотела побывать в Лондоне. Возможно, я никогда больше ее не увижу. Из кухни доносится голос баронессы. «Я знала, что в этой подсобке обязательно найдется нечто особенное». Двери распахиваются, и снова появляется она, но теперь уже с бутылкой виски в руке. «Вот, осталось после лотереи, что проводил Ротари-клуб». Баронесса снимает фольгу с горлышка. «Вы к виски как относитесь? Положительно?» «У меня слегка першит в горле». э да». Открыв с легким хлопком бутылку, баронесса ставит на стол два тамблера и наливает две щедрые порции. Мы садимся. Баронесса поднимает свой тамблер. «Ваше здоровье, Беккет». «Спасибо». Мы чокаемся. «Простите, но как мне вас называть? Миледи?» Баронесса смеется и качает головой. «Просто, Надия!» «И давайте без церемонии, ни к чему это!» «Хорошо, Надия! Ваше здоровье!» Она откидывается на спинку стула и внимательно на меня смотрит, а потом спрашивает. «Итак, что вы думаете о моем предложении?» Причем, как специально делает это в тот момент когда я отпиваю глоток виски я соответственно закашливаюсь и прижимаю кулак к рту это великолепная идея да идея отличная и поверьте я не собираюсь вставать между жителями хэвипорта и городскими благотворительными проектами но я ставлю свой тамблер на стол дело не в том хочу ли я продать дом а в том «Могу ли я себе это позволить?» «Ах, вот как!» Смакуя терпкий вкус виски, провожу языком по зубам, а баронесса, выжидающий на меня, смотрит. «У меня сейчас не лучшие времена в финансовом смысле», признаюсь я и выдерживаю паузу, но выражение лица баронессы не меняется. «В общем, банк вот-вот отберет у меня квартиру», я надеялась, что продажа дома поможет мне выбраться из этой ямы. Но произойдет это только в том случае, если за дом дадут приличную цену. И сегодня утром агент по недвижимости провел оценку дома. Результат таков. Нужную сумму я смогу выручить только если проведу капитальный ремонт дома, который на данный момент не могу себе позволить. Это мне известно. Я морщу лоб. Что вам известно? То, что вы провели оценку дома и в какую сумму его оценили. Но я никому... Тут я откидываю голову назад и безрадостно усмехаюсь. Нет, можете не объяснять. Это Хэви-Порт, и этим все сказано. Надея приподнимает брови. Схватываете на лету. Я снова беру свой тамблер. Ну, а вы теперь понимаете, что я влипла. То есть, либо я возвращаюсь в Лондон и занимаюсь диванным серфингом, либо переезжаю в Чарнелл Хаус и жду, пока не появятся средства на его ремонт. А это поставит крест на вашем проекте по организации детско-юношеского приюта. То есть, вы стоите перед дилеммой. Я киваю и прикусываю щеку анадия закидывает ногу на ногу. «Не возражаете, если я расскажу вам одну историю?» Я мотаю головой, а Надия ставит тамблер себе на колено и продолжает. «Мои родители прибыли, точнее, приплыли на корабле в Англию из Индии в начале 50-х. Сначала бросили якорь в Бирмингеме. Правда, им там никогда особо не нравилось слишком шумно и грязно. Но отец был человеком смекалистым и практическим, так что очень скоро стал владельцем преуспевающего продовольственного магазина и смог отложить кое-какие деньги. Вспоминая об отце, Надия тепло улыбается. У него был план. Он хотел жить на берегу моря, на английской ривьере, так он говорил а все считали, что он не в своем уме, потому что в те времена иммигранты из Индии селились сообществами в больших городах, в Лондоне, в Бирмингеме, ну и так далее. Но отец... Он у меня был из тех, кто сам выбирает свой путь в жизни. В общем, он переехал в Хэвипорт и открыл индийский ресторан. Здесь я и выросла. Времена были непростые, Проявлений расизма хватало, но мы выстояли, и многие местные жители были к нам очень добры, и постепенно мы сроднились с этим городом. В 80-х я вышла за Эндрю. Он был лихим пилотом вертолета, но, кроме того, оказался бароном и проживал в поместье Анкара-парк, неподалеку от города. По тем временам наш брак был событием, в некотором роде скандальным, хотя, думаю, нынче мало кто обратил бы на это внимание. Тут Надия вздыхает. Мы были очень счастливы, но он умер довольно молодым. Мы еще и детьми обзавестись не успели. А после я так замуж больше и не вышла. Печально слышать. Сочувствую. Надия чуть склоняет голову. «Благодарю». Но тут мы подходим к моменту, который объясняет, почему я вам все это рассказываю. Она поднимает указательный палец. Мне становится понятно, что это такой характерный для нее жест. Я стала состоятельной женщиной, и это далось мне не так-то просто. Мой отец прибыл в Великобританию, можно сказать, с пустыми карманами, и смог с нуля отстроить свою жизнь. И он передал мне свою целеустремленность. Я прилежно и упорно училась, устроилась миграционным юристом, очень неплохо зарабатывала и стала финансово независимой. Отец часто мне говорил, что до того, как мы переселились в Англию, он считал, что это страна, где у всех хватает еды и есть крыша над головой но, оказавшись здесь, понял, что это далеко не всегда так. Отец увидел, что некоторые люди в этом городе живут в ужасающей бедности, и это стало для него настоящим шоком. Он всегда говорил, «Если у тебя появится возможность помочь неимущим в нашей общине, сделай это». надея умолкает на секунду, облизывает пересохшие губы и продолжает. «Беккетт, я дам вам за Чарнелл Хаус на 10% больше от запрашиваемой цены. Торговаться не стану. Не буду выдвигать никаких требований и не буду давить на вас из-за состояния водопровода, из-за сырости или площади второй спальни. Я подаюсь вперед, чтобы сказать что-то, Но она снова поднимает указательный палец. И я прослежу за тем, чтобы все работы по ремонту дома ваших родителей были проведены на самом высоком уровне. Я знаю здешних людей, очень хороших людей, и смогу все должным образом организовать. От вас ничего не требуется. Вы просто даете соглашение на продажу дома, и все. У меня сердце аж в горле пульсирует. Я хочу что-то сказать в ответ, но Надия решает продолжить. «При одном лишь условии», — говорит она, наморщив лоб, — «вы должны понимать. То, что сегодня здесь произошло, действительно меня расстроило. и Я расстроилась именно из-за вас, потому что нутром чувствую, вы такого отношения не заслуживаете. Но и жителям нашего хэви я тоже сочувствую» они расстроены, они даже злятся, и я в состоянии понять почему. И мне по мере моих возможностей хотелось бы это как-то уладить. Я убираю челку со лба. То есть иными словами, я бы хотела, чтобы вы, несмотря на все обстоятельства, задержались в хэвипорте на неделю или две, может быть на три. То есть вы всерьез полагаете, «Что это поможет?» Нахмурившись, спрашиваю я. надея кивает. Я втягиваю воздух сквозь зубы и резко выдыхаю. надея вы очень добры и вовсе не обязаны. Но у меня уже было несколько конфликтов с местными. Чему вы были сегодня свидетельницей? Они презирают меня? Да что там презирают? Они готовы обвинить меня в смерти родителей? Давайте рассмотрим это с их точки зрения, предлагает Надя и откидывается на спинку стула. Ваша семья глубоко укоренена в этот город. Школа Хэвипорта на протяжении многих и многих лет давала приют социально уязвимым детям, нуждающимся и пострадавшим от наводнений. Более того, согласно легенде, ваш Прапрадед был в команде рабочих, которые в 80-х годах XIX века переоборудовали ее из старой текстильной фабрики. Надя демонстрирует мне открытые ладони. А затем... Спустя столетия юная наследница Беккет делает то, что до нее не делал никто из Райанов. Она навсегда покидает Хэвипорт. Вы... «Отказываетесь от места, которое всячески помогали отстроить ваши предки». «Для меня это никогда не было формой отказа или какого-то там отречения от родных мест». «Для вас?» «Конечно, нет. Но жители Хэвипорта именно так это и воспринимают». Разговаривать с баронессой все равно, что боксировать с собственным отражением. Она всегда отбивает удар до того, как он достигнет цели. И вы, что вы в данной ситуации мне предлагаете? Просто хоть на минутку почувствуете себя на их месте. Попробуйте вспомнить, каково это жить в таком городе, как Хэвипорт. Меня отправили в школу-интернат, когда мне было девять. Я хмуро смотрю в свой тамблер с виски. И, собственно... «Больше о том времени я толком вспомнить ничего и не могу. Воспоминания вернутся, если вы им это позволите. Вы в детстве вели дневник или что-нибудь вроде того. Записки какие-нибудь, например?» «Вообще-то я из тех детей, кто любит все записывать, но в доме никаких своих записей не нашла». Надья отмахивается. «Это неважно». Вы вернулись в город, а теперь прогуляйтесь по улицам. Загляните в кафе, посидите в пабах. Уверена, это повлияет на ситуацию. Надия наклоняется вперед и опирается локтем на колено. Эти люди, они, может, вас и не знают, но думают, что знают. То есть для них вы воплощение всех тех высокомерных англичан — кто смотрит на них, как на узколобых и ограниченных провинциалов. Но это совсем не так, вы уверены? Я откидываюсь на спинку стула и удивленно смотрю на Надию, а она в ответ поднимает раскрытую ладонь. Ничего личного, но Лондон — это пузырь, и пока бултыхаешься в этом пузыре, очень легко забыть о том, как живут люди в других местах по всей стране наде смотрит на стену как будто может видеть сквозь нее в таких городах как хэвипорт люди чувствуют себя забытыми ненужными для страны а такие люди как ваш отец помогают им почувствовать свою значимость многие дети особенно мальчики хэвипорта растут с ощущением безнадеги они уверены что у них нет никакой перспективы а потом У них появляется шанс пойти в школу вашего отца, окончив которую, они выйдут сильными и амбициозными личностями. Не все, конечно, но многие. И родители их будут за это благодарны. Надя снова выпрямляется на стуле и покачивает в руке тамблер с виски. Гарольд. Он был символом надежды. А у нас в Хэвипорте с надеждой на будущее... «Не очень-то хорошо!» Я припоминаю разные картинки, которые успела увидеть с того дня, как приехала сюда. Граффити. Ад. Пуст. Все бесы здесь. Целые улицы заброшенных, пустующих домов. Пьянчушка возле паба, который таращился на меня через дорогу. И невольно задаюсь вопросом. «Насколько это все...» отличается от того, что можно увидеть в центре города в обычный субботний вечер. «Все так плохо?» Надя поджимает губы. «Вы когда-нибудь бывали на заброшенном маяке?» Я напрягаюсь, совсем как вызванный к директору школы провинившийся тинейджер, и, подумав, решаю соврать. «Э-э-э... нет, вроде не бывало». «За фермой Барнарда, по ту сторону от линии Шотц», — уточняет Надя. «В общем, край скалы там очень нестабильный, причем уже много лет. Совет отказывается что-либо предпринимать для изменения ситуации, поэтому мы установили там предупреждающий знак о возможных оползнях и, соответственно, об угрозе жизни. Пока что эта мера срабатывает». Я вспоминаю раздавленные пивные банки и следы от кострищ. А вот в этом, миледи, я бы не была так уверена. Но однажды какой-нибудь местный парнишка или девчонка или пьянчушка или просто кто-то не совсем в своем уме обязательно пройдет мимо нашего знака. Край скалы обвалится, и несчастный рухнет на камне в море. И только тогда городской совет соизволит взяться за решение проблемы. И вот так местные власти относятся ко всем возникающим в хэвипорте проблемам. Пока люди не начнут умирать, они деньги тратить не станут. Я мельком смотрю на ее ухоженные руки и три кольца с бриллиантами, и поудобнее устраиваюсь на стуле. А если у вас есть свободные деньги, разве вы не в состоянии оплатить укрепление породы или как там это называется? Не об этом ли говорил вам отец? Баронесса приподнимает бровь и слегка кивает. Я понимаю, почему вы спрашиваете, но это все равно что лить воду в дырявое ведро. Решу одну проблему, сразу появятся другие. Она пристально смотрит мне в глаза. А детский приют, инвестируя в этот проект, Я решаю проблемы для следующих поколений. Это реальная перемена в жизни города. И приют переживет меня, в отличие от решения одной выбранной наугад проблемы из целого списка подобных. Надия отпивает чуть-чуть виски, а я прикладываю пальцы к губам и задумываюсь. Меня в городе определенно терпеть не могут. И что бы там ни говорила Надия, я вряд ли смогу это изменить, но баронесса — умная женщина и к тому же знает что положение мое безвыходное вот таков в общих чертах мой план говорит она и стряхивает с юбки невидимые крошки а каков ваш плюс ко всему я еще и сообщение от своего агента получила сюжета для следующей книги У меня нет. Пока нет. Но я должна начать писать, иначе какие-то микрозадумки растворятся, как папиросная бумага в воде, и книга вообще никогда не случится. Может, начать писать здесь, пока пережидаю шторм? Свободного времени у меня хоть отбавляй, и в просторном скрипучем доме родителей никто не будет отвлекать от мыслей о будущей книге. Я допиваю виски и соглашаюсь. «Ладно. Хорошо». Надя чуть вскидывает голову. «Что «ладно» и «хорошо»?» «Договорились». Баронесса потрясает поднятым кулаком. «Отлично, Беккет. Вы приняли правильное решение». «Сомневаюсь, что местные будут такого же мнения». Надя кривит губы в усмешке. «Дорогая, вы только дайте им время». Уверяю, жители Хэвипорта гораздо лучше, чем вы о них думаете. Что ж, придется поверить вам на слово. Надия откидывается на спинку стула. Уверена, вы не раз слышали о том, что в маленьких городках люди не запирают входные двери. Казалось бы, клише, но в Хэвипорте это действительно так. Или было так до недавнего времени? «Люди знают друг друга и, соответственно, друг другу доверяют». Я поглядываю на оставшиеся в Тамблере виски и пытаюсь представить, как ухожу из своей лондонской квартиры, оставив дверь незапертой. Или стучусь к соседям ниже этажом, чтобы просто поболтать о том о сём и выпить чашечку чая. Но, по правде сказать, я бы с большим трудом смогла узнать кого-то из своих соседей, в какой нибудь очереди хоть в супермаркете хоть в аэропорту и вам они тоже станут доверять если только вы им это позволите тут я слышу скрип и подняв голову вижу что надия в одной руке держит пробку а в другой бутылку ну что еще по глоточку на дорожку и я протягиваю баронессе свой тамблер а знаете Вы мне напоминаете Гарольда, — говорит Надия, освежая наши бокалы. Та же стойкость, или, может, устойчивость и этот взгляд. Она плавно ставит бутылку на стол. Но что-то мне подсказывает, что вам это не нравится. Моя рука с тамблером замирает возле губ. Я могла бы ей обо всем рассказать. Могла б, если бы захотела например о том как уважаемый всеми гуманист которым она так восхищается избивал свою дочь или о том что почти ничего не помню о своей жизни до школы интерната но очень хорошо помню вот эту картинку надо мной нависает огр и на моих бедрах появляются кровоподтеки но баронеса не захочет об этом слышать да и никто другой в хэвипорте тоже этого не захочет наш маленький секрет плохой секрет никто не должен о нем узнать мы с отцом не были близки говорю я и отпиваю глоток виски Надея отводит взгляд и я вижу как она стискивает челюсти какое то время мы молчим. Тишину нарушает только доносящийся снаружи звук прилива. Этот звук, в зависимости от того, где вы находитесь, может быть тише или громче. Но хэви он никогда и ни при каких обстоятельствах не покидает. Надия выпрямляется на стуле. «Как насчет того, чтобы встретиться снова в конце недели? А там посмотрим, как и к чему мы пришли». «Может, если пожелаете посетить Анкора парк. У меня там имеется первоклассная кофемашина и шеф-повар. Он же, если потребуется, бариста». «Шибаетесь? Дело в том, что в Лондоне у меня шеф-повар француз, а бариста итальянец. Настоящие ценители никогда не идут на компромиссы». Надя, понимающе улыбается. «Значит, в субботу?» «Договорились». «Вот и чудесно». Надья встает. «А теперь прошу меня простить». Она, напевая что-то под нас, удаляется в дамскую комнату, а я достаю телефон и просматриваю контакты. В этом городе, кроме баронессы, ко мне благожелательно относится только один человек. Набираю сообщение. Планы изменились. Останусь еще ненадолго. Не хочешь потусить?» «Б. Х. Она будет рада». «Линн. До сих пор помню ее лицо, когда я сказала ей о том, что уезжаю из Хэвипорта. Такое печальное и потерянное, как будто она долгие годы ждала моего возвращения, и вот теперь, я, едва приехав, решила ее оставить» и мне действительно хочется снова с ней повидаться. Зейд — моя единственная настоящая подельница, но наши совместные ночные загулы неизменно заканчиваются какими-то пьяными выходками, и что-то мне подсказывает, что с лин все будет не так. Она наверняка захочет поговорить, прогуляться, подышать свежим воздухом на побережье. Возможно, задержаться здесь — Не такая уж плохая идея. Наверное, это даже пойдет мне на пользу. Горожане могут этому и не обрадоваться. Но мне действительно хочется верить тому, что сказала о них Надия. Надеяться, что люди способны меняться и менять свое отношение к другим. В конце концов, местные могут сколько угодно надувать щеки, но на самом деле никто из них не желает мне зла. Ведь так...